и как страшно видеть кругом себя все эти злые завистливые глаза. Делаешь какой-нибудь пируэт на носках, и сама думаешь, пронеси, Господи, все это следят за твоими ногами и желают тебе ступиться. И если ошиблась, что это за шипение за кулисами, что это за злобная радость? Убежишь в уборную, и либо разобьешь что-нибудь, чтобы душу отвести, либо заревешь в голос. «Пора», — властно говорит Гарольд, вставая. Он подходит к Штейнбуху, холодный, не похожий на просителя, и смотрит на него спокойными, глубокими глазами. «Вы не отказываете нам, барон?» «Не только не отказываю, я глубоко заинтересован, считайте меня главным пайщиком этого дела». Легкое полуздавленное восклицание срывается у Семена Николаевича, но он остается в тени. Гарольд заметно смущен, он сам не ожидал такой легкой победы. «Позвольте мне быть у вас завтра, чтобы выяснить детали, наметить план». «Пожалуйста, я буду ждать вас в семь часов». «Стась, но ведь мы приглашены завтра в ложу. Идет...» Он смотрит на нее, и она сконфуженно смолкает. «В семь часов я буду у вас». Он надевает перчатки и берет цилиндр. «Желаю вам успеха», — язвительно говорит Семен Николаевич. «Его может и не быть», — невозмутимо отвечает Гарольд. «Толпа любит только понятное и боится всего нового. Вспомните провал Балаганчика». Поэтому мы должны после первого натиска любопытства ищущих и присыщенных приготовиться работать среди пустых стен. Но именно затем нам и нужны деньги. От публики зависеть позорно и опасно. Мы не развлекать ее хотим, а развивать. Не идти за нею, а поднять ее до себя. Балетом. Всем, что мы ей дадим. К наспешкам мы приготовились. Скажу вам больше, мы не гонимся за оценкой современников. Она венчает лишь тех, кто ей близок и понятен. «Нас, новаторов, она отвергнет, но мы будем работать. Для будущего, для избранных и для будущего, конечно. Мы будем искать новых путей и говорить новые слова. Мы сильны верой в свое дело, любовью к искусству, и ваше презрение мы встретим спокойно». Он кланяется Штейнбаху с заметно большей почтительностью, чем в первую минуту встречи. Взглянув в угол, где стоит Семен Николаевич, он кивает ему головой. Небрежный, даже дерзкий, но красивый жест. Он великолепен, громко вслед ему восклицает Семен Николаевич. Штейнбах задумчиво смотрит на волнующиеся складки портьеры. Семен Николаевич несколько мгновений бегает по комнате широкими возбужденными шагами. Потом, сцепив пальцы вытянутых рук, останавливается перед хозяином. «Марк Александрович, я теряюсь, ушам не верю!» «Ревнуете?» – тихонько бросает Штейнбах. Его губы кривятся. «На всех хватит», — говорит эта усмешка. «Да-да, ревную, безумно ревную. Зачем лгать? Я еле сдерживал себя. Разве вы не наш душой и телом? Разве вы охладели? Разве вы могли измениться? Другие устали, но не вы. Другие изверились, но не вы, который стоял так близко и знал так много. Толпа от тщеславно и низка. Она отвертывается от побежденных. Она отвернулась от нас». «Потому что факты говорят против нас, и мы разбиты, и на смену нам пришли эти носители новой красоты. Но вы-то знаете истину, разбиты ли мы, уничтожены ли, или только ждем, глубоко притаившись в тени». Семен Николаевич поднимает голову и подозрительно изучает неподвижное лицо хозяина. «Зоркие эти глаза, железная воля видна в линии сдвинутых бровей. Неужели он ушел из моих рук? Когда? Куда?» «Марк Александрович...» «Будем говорить серьезно. Меня взорвала сейчас ваша усмешка. В ней было то, чего я вам никогда не прощал. Цинизм». Веки Штейнбаха вздрагивают, но и это маленькое движение тоже учтено. «Вы слишком горды, чтобы это отрицать. Вы подумали, что мне жалко ваших денег, что я себя считаю обиженным при этой подачке. Вы подумали, на всех хватит». Штейнбах поднимает глаза и смеется. Входит лакей. «Подайте вина и десерт. Семен Николаевич, я всегда восхищался вами». Вполне понимаю, почему вы играли и играете такую видную роль. Вы читаете в душах, особенно в таких простых, как моя. У вас редкий темперамент, изумительный темперамент борца. В нем ваша сила, но в нем же и ваша слабость, потому что ненависть ослепляет вас и мешает вам ориентироваться, когда вы попадаете в среду противников. Вы так привыкли к власти. Это что значит? Ах, друг мой, не надо между нами недоразумений и недомолвок, Рядом с собой вы не только не терпите силы и власти, вы любите только таких безвольных, как я. Но позвольте. Да-да, я говорю это без горечи. Себе я тоже знаю цену, Семен Николаевич, и я верю в искренность в вашей ко мне привязанности. Каждый творец любит свою креатуру. Вы каждую минуту готовы ускользнуть из рук».